— Да ты не обижайся, бабушка. Обиделась, что ли, на меня? Я так говорю. — по что я на тебя-то буду бежаться? — А на кого ты обижаешься? — Ни на кого. — На самую себя. — Это ты на меня биться, что я тебе тут одно место крапивой жарила, чтоб ты на нем сидел? — Плохо, видать, жарила, что не усидел, поскакал, отсель —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 Издали вроде покажется, ну этот ничего не боится. Самого дьявола поборет, гонор такой держит. А поближе поглядишь, такой же, как все, ничем не лучше. Ты из своей человечьей шкуры хочешь выскочить. А нет, Андрюшка, не выскочишь. Не бывало еще такого».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 Накладывай навоз столь, сколько было увезет, А то не на чем возить будет. Бог, он наше место не забыл, нет. Он видит, загордел человек, ох, загордел. Гордей, тебе же хуже. Тот малохольный, который под собой сук рубил, Тоже много чего об себе думал. Ошмякнулся, печенки отбил, Так он об землю их отбил, А не об небо. Никуда с земли не деться. Че говорить? Сила вам нонче большая, Дадина. Ох, большая. И отсель с матерой видать ее. Да как бы она вас не поборола, Сила-то эта. Она-то большая. А вы-то как были маленькие?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 То так охота узнать, что будет? Дождь на улице подбивался и зачистил. На стеклах появились потеки. Потемнела земля. Крупными сосульчатыми каплями закапала с крыш. Пенясь остановилась в окне ангара. И сильнее!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 Без тебя успели отгрохать, если затопление вот-вот начнется. Ну, там еще столько работы, хватит на меня. Сейчас самый интерес начнется. Дарья насторожилась. Так ты погоди, ты туды, что ли метишь, где ангару запружают, только теперь поняла она. Туда, бабушка.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 Хоть со мной, хоть без меня, я тут ни при чем. Электричество, бабушка, требуется. Электричество, присаживая на сильную шею голову и взяв голос, как маленькой, толкова лондарье. Наша матера на электричество пойдет. Тоже пользу будет людям приносить. А то она христовенькая.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 С трудом или нет достаются слова, в какое не рядятся голос. Но то, что узнала она, не давало ей покоя. И забывшись, она опять сказала, будто и не спрашивая, а подтверждая для самой себя. Никак не укладывалось это в ее голове. — Так это ты, значит, будешь воду на нас пускать? ну но, но гляди-ка, чудейца!» чудеется, почему я-то?» — засмеялся Андрей. «Там без меня все готово, чтоб ее пустить. Ты на меня, бабушка, зря не греши». «Ну и не ездил бы туда?» «А что?» — осторожно подхватил слова матери Павел. «Взял бы и остался здесь. Нам шоферы нужны».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 годы самостоятельной жизни, чем дышит и какими правилами руководится. И что бы сейчас ни ответил Андрей, все следовало принимать спокойно и раздумчиво. А почему, правда, и не поискать в его словах разумный смысл? Ведь он как-никак взрослый и вроде неплохой человек».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 «Потом семьей обзаведусь, потом, может, и сюда приеду». «А пока молодой не женат и охота, туда, на передний, как говорится, край, чтоб не опоздать. Вся молодежь там. Война, что ли? Передний край?» — не пропустил Павел. «Передний, не передний, я не знаю, как сказать. Так говорят».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 «Чем я хуже других?» Закончат, снимут внимание. Потом как? Другое место искать, которое под вниманием. Привыкнете ведь на виду, Избалуйтесь. Одного солнца мало, покажется. Ты-то как думаешь, надолго туда, под внимание? Там видно будет. И почувствовав, что этого мало для ответа, заговорил быстрей и уверенней, с какой-то новой у него печальной и словно бы обиженной интонацией. «Как вы не понимаете!» «Бабушка не понимает ей простительно, она старая, а ты-то...» Андрей чуть споткнулся, не решившись сказать «отец!» Но и не захотев, отказавшись вернуться к прежнему и, как казалось ему, детскому, папа, ты-то почему не понимаешь? Сам на машинах работаешь, знаешь, что теперь другое время. Пешком теперь, если хозяйство вести, как говорится, нельзя, далеко не уйдешь, разве что по матере топтаться. Много ли толку от этой матеры?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 Памяти у вас много накопилось, а там думают обо всех сразу. Жалко матеру. И мне тоже жалко. Она нам родная. По-другому, значит, нельзя. Все равно бы она такой, какая она сейчас есть, такой старой, что ли, долго не простояла. Все равно бы перестраиваться пришлось, на новую жизнь переходить.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 Андрей. Ему показалось, что именно он должен что-то сказать, чтобы снять неловкость и непонимание. Стали смотреть на дождь, как бьет он на землю, собираясь уже в лужи в твердых низинках, как уже и не каплями, а расторопными струйками стекает он с крыш амбаров. Услышали перегончатое еще дробное бульканье, приятным неполным покоем отозвавшееся в душе, и сразу почувствовали, что легче, свежей стало дышаться, что обновленный чистыми, снесенными водой небесными запахами и густыми, взнятыми дождем запахами открывшейся земли, Воздух успел натечь и в избу. И поверилось им, что засиделись они за столом и разговором, что разговор только отъединил их, родных, по самому прямому родству, друг от друга. А это минутное пустое гляденье на дождь сумело снова сблизить. Но, поднимаясь,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 и озорное упоминание о смерти зацепилось в ней за то о чем не переставая почти страдала она все последнее время и приподнявшись натянувшись вся взмолилась дарья сдавленным голосом и могилки павел ты посулился когда потом заодно бы а — вспомнил Павел. — Надо бы еще могилки перенести. Она давно просит. Андрей удивился, ожидающе помолчал, вскинул брови, всерьез ли говорят, но согласился и на могилки.